А документом только и значится, что справка шеф-повара. Знаем мы эти справочки. Вот ведь беда какая. Фокины травмы Шум, треск по городу пошел. В чем дело? Что такое? А это Фока пальцем в носу ковырял, ноздрю порвал. Моментально Фоку в больницу Ноздрю заштопали, создали условия. Подлечили и в Крым поправляться после операции. Поскольку на лицо трудовая травма. Поправился, воротился, приступил к исполнению обязанностей. Прошло некое время, и вдруг снова шум, треск, гам, что такое, в чем дело? Неужто опять трудовая травма? Она самая. Фока пальцем в носу ковырял, палец сломал. Немедленно Фоку в больницу создали условия, палец на шину, залили гипсом, руку на марлевую повязку и послали Фоку в Сочи, чтобы лучше косточки срослись на увечном пальце. Замечательно срослись, как новые. Поправился Фока, вернулся к исполнению. Снова проходит некое время, и снова шум, треск, гам, грохот, стукотня. Что такое, что случилось, то она? Она самая трудовая. Фока себе зевающая челюсть вывихнул. Да еще с просонок, с кресла своего, на паркет грохнулся. Копчик себе повредил. Экстренно, конечно, Фоку в больницу. Челюсть вправили, копчик крест-накрест перевязали, путевку справили. И снарядили Фоку в Одессу, на тамошний лиман, копчик заживлять. А его совсем не туда надо было посылать. Как бы не мой девичий стыд, я бы сказал, куда фоку послать надо. Морковные страсти Хорошо работал заяц заместителем заведующего мясным складом. Только такого и выдвигать. Выдвинули заведующим морковным складом. Пускай растет на самостоятельной работе. Но заяц, представьте, всех удивил. Помилуйте меня. Не губите меня, зайца честного, многодетного, никогда под судом не состоявшего. Барсук, так тот даже оторопел, как это понять. В каком таком смысле тебя, зайца, миловать? Ведь мы тебя, братец, повышаем, из замзавов в завы. Так ведь склад-то морковный, морковный, а я заяц. — Да, — сказали начальники, — действительно некрасиво как-то получилось. Только не передокладывать же в самом деле. Ты, заяц, возьми себя в лапы и крепись. Взял себя заяц в лапы, стал крепиться. День крепится, два крепится, совсем с морды спал, ползайца осталось. На третий день с самого утра заявляется в главное морковное управление. Трясется весь, глаза бегают, уши обвисли как тряпочки. Жена говорит, семеро зайчат говорит, на пороге, говорит, преступление стою, не могу больше крепиться, с сего числа начинаю казенную морковку грызть. И слезы льет в три ручья. Снова зачесали затылки начальники. Вот ведь беда какая, выдвигай после этого зайцев. Но не передокладывать же в самом деле. Ладно, говорят они зайцу, ты, милый, не горюй, мы твоей беде поможем. И стали каждый день только заяц на склад навешивать ему на губы висячий замок и запирать на два оборота. Подобрали и честного, и непьющего товарища утром запирать, а вечером отпирать замок, снимать его с губ заведующего складом. Только проходит еще трой суток, снова является заяц по начальству. Какой там заяц, одна тень. И говорит, «Увольняйте меня поскорей с этой должности, или я за себя не отвечаю. Уже, — говорит, — ключик подобрал к моему замку». И в голос воет, «Ах ты, беда какая!» Экстренно собрали совещание и постановили, «Помимо того замочка, навешивать зайцу на губы еще дощечку, и на ту дощечку ежеутренне накладывать большую сургучную печать». Подобрали и для этой цели подходящего работника печать накладывать и снимать. И еще одного проверенного товарища на должность лодыря-хранителя печати. И еще одного по спичечной части. И еще одного по сургучной шпагатной, и шпагатной. еще одного хранителя дощечки, замка и двух к нему ключей. И бухгалтера на предмет материального учета. И еще одного на должность агента по закупке сургуча и бечевок и еще одного в отдел кадров, чтобы ведать этими кадрами. Итого девять человек-работников. Не передокладывать же в самом деле. Конечно, против печати не попрешь. На печать даже заяц в морковном окружении лапы не подымет. Ни одной казенной морковки заяц не тронул, но от незаячьего нервного напряжения захворал. «Очень тяжело за немог. Вот-вот ноги протянет. Доктора говорят, не жилец он на этом свете. Но заяц — это еще только полбеды. А куда прикажете девать девятерых работников?»